Глава 6: Мужской клуб и совет для девушек. Мне 25, я работаю в JP Morgan и с очень серьезным клиентом лечу в Штаты. Мы планируем встретиться с американскими инвесторами и закрыть важную сделку. Я чуть-чуть волнуюсь, в меру, но все-таки волнуюсь. Клиента зовут Алексей и можете мне поверить на слово. Он настоящий пример для подражания. Картина с выставки или фото с обложки мужского глянца. Любой молодой человек с амбициями мечтает стать таким, как он. Алексей вышел и ростом, и лицом, он молод, богат и одет настолько элегантно и к месту, что я хотел его сфотографировать и поставить фото в соответствующей рамке на рабочий стол. Слава богу, мне хватило ума этого не сделать. Портрет совершенно закономерно довершала юная подруга. Красивая, длинноногая и статная блондинка Катя. Алексей плюс Катя равно знак вопроса. Поставьте вместо знака вопроса представление Альберта о настоящем успехе, и вы поймете, каково мне было на борту. Алексей небожитель даже во время полета. Он рассматривает нас, пустых и грешных, с доброжелательной усмешкой состоявшегося человека. Когда я стану действительно взрослым, буду как Алексей, думаю я, пока самолет уверенно забрасывает бонусные мили на мою тогда еще серебряную карточку. И вот представьте себе, где-то над Гренландией этот суперчеловек поворачивается ко мне и говорит «Альберт, вы знаете, банкиры не должны носить остроносые ботинки». Шокированный, я опустил взгляд на свои ноги. Это был подарок бабушке. Новые ботинки на Новый год. Я ими даже гордился. На удивление, мой шок не был связан с негативом. Наоборот, мне стало ясно, что рядом со мной сейчас сидит человек, который может открыть мне другую вселенную. И этот шанс упускать нельзя. Впереди было несколько часов полета, и я приготовился задавать много вопросов. Один из моих любимых писателей, Дипак Чопра, на своих семинарах дает задание. Нужно написать 50 имен людей, кто оказал влияние на ваше развитие. Нам часто кажется, что это мы такие молодцы и всего достигли сами. Но на деле к нашему успеху и победам приложили руку те, кто стал для нас ролевой моделью, наставником, примером для подражания. Частица наших побед принадлежит им. Они передали нам свой опыт, энергию, знания, открыли дверь в новое измерение. Случайных встреч не бывает. Как сказал Пастернак, нас всех друг другу посылает Бог. Поэтому, встречая на своем пути человека, стоит задумываться, а почему вас именно с ним соединила судьба? Это может быть ваш первый руководитель на работе или учитель в школе, но может быть и просто попутчик в сапсане или самолете. У вас есть пара часов или чуть больше, и, возможно, история, которую он расскажет, что-то изменит в вашем представлении о жизни. И чем разительнее отличается его окружение, его карта реальности, мир, в котором он вращается, тем эффективнее и ценнее такое общение для вас. Мы не должны строить баррикады, защищаясь от того, с чем не согласны или что для нас слишком ново. Как тренер постоянно вытаскивает нас из зоны комфорта, так же поступают те, кто сведущ в сферах, где мы еще плаваем. Процесс моего вхождения в мужской мир начался гораздо раньше того полета. В моей жизни было много сильных мужчин, с кого я брал пример. Деды, отец, дядя и первый тренер. Алексей отличался от всех, кого я знал. В нем были все мужские черты, которые вызывали у меня уважение, но было что-то еще. Я просто столкнулся с чем-то совершенно новым. Ведь дело не в ботинках или часах, а в том, что они рассказывают о вас. Дорого для тех, кто понимает, или дешевые понты. Дело не в том, что в бизнес-сфере не отменить важность внешнего вида. Все это не главное. Смотрите шире, копайте глубже, выходите за рамки предложенного. Именно во время того полета я понял, что существует неизвестная мне реальность, где мужчина не просто зарабатывает деньги и любит свою семью, но еще и делает это красиво, получая от жизни наслаждение в лучшем понимании этого слова. Конечно, основополагающие ценности мужчины лежат в плоскости нравственности и духовности, а не внешнего вида или приобретения материальных благ. Но ничто не мешает совмещать эти два понятия, особенно если на прочном фундаменте первого с течением жизни приобретается и второе. Я освоил миллион мелочей о внешнем виде и отношениях с коллегами на работе и людьми за ее пределами. Меня научили, какую марку каких ботинок стоит покупать молодому банкиру, а какие не покупать, потому что плохой тон. Какие костюмы и часы больше подходят для моего возраста и позиции? Какую пуговицу на рукаве пиджака стоит расстегнуть, чтобы подчеркнуть индивидуальное качество пошива костюма? Я узнал, какого цвета носки полагается носить с деловым костюмом. Ответ — только темно-синее. Если отмести в сторону вопрос внешнего вида, то надо признать, что множество вещей я научился у других мужчин, учителей, которые встречались на моем пути. Они, в свою очередь, тоже когда-то приобрели эти знания у своих наставников и теперь охотно делились ими. Через эту аудиокнигу что-то похожее делаю и я. Ролевая модель. Мне повезло, что в жизни я встречал много настоящих мужчин, умных, порядочных и благородных. Лет в 30 я понял, что самым большим примером для меня, кроме мужчин моей семьи, были именно те мужчины, кого я знал и с кем общался, которые находили баланс между любимым делом, семьей и построением увлекательной и красивой во всех смыслах жизни. Трех из них я могу выделить особенно. Алексей Сытников, клиент, ставший близким другом много лет назад, Сергей Кущенко, успешный предприниматель, и один из самых титулованных спортивных менеджеров России, Олег Тиньков, предприниматель. Каждый из них любит то, чем занимается, свою семью, спорт, и знает толк в хорошей еде. Молодому парню важно иметь в жизни фигуру отца, мужчины, на которого хочется равняться. К сожалению, у многих ребят нет ни папы, ни деда. Что тогда? Тогда важно найти себе наставника. Это могут быть дядя, старший брат, или учитель в школе. Для меня долгое время такой фигурой был мой тренер. Мы его называли отцом. Он как раз относился к нам не так, как родители относятся к своим детям. Был строже, был более требователен и не боялся говорить с нами, как со взрослыми. И если в процессе воспитания ребенка женщина больше отвечает за формирование эмоциональной составляющей личности, то отец помогает определиться с социальными навыками, распознаванием норм поведения и границ в социуме. Поэтому важно не столько физическое присутствие отца, сколько те ценности и качества, которые он может передать. У многих есть отцы, которые годами в свободное время сидят у телевизора с пивом на диване. Такие отцы мало что могут передать детям, даже если они в семье. Часто у детей, чьи отцы погибли на фронте, или детей моряков, которые месяцами не появляются дома, Намного сильнее развиваются важные мужские качества. Вместо общения у них есть фото отца и истории о нем. Но в итоге они все детство равняются на образ настоящего мужчины. Мечтают, чтобы отец увидел их успехи и гордился ими. И одна эта идеология уже формирует сильную и достойную личность. Задача сына — не стать маминым хвостиком в свои 20-25 лет, и не остаться на вечном положении ребенка для родителей. Важно вовремя сепарироваться. Сепарация от родителей — непростая задача. Даже если физически отделиться, переехать, жениться, начать самостоятельно себя обеспечивать, незавершенные отношения с родителями часто остаются. Достаточно сепарированный человек — это тот, кто следует своему выбору, и принимает то, что и его родители, и окружающие, с которыми он когда-то воспроизводил детско-родительские отношения, могут не соглашаться с его решениями. Принимает, то есть не обижается и не злится. Прийти к этому спокойствию непросто, придется преодолеть несколько этапов, порой сложных и долгих, определить свои границы, принять то, что некоторые потребности родителей никогда не смогут удовлетворить, Определить собственное направление жизни. Взрослый, который хорошо сепарирован, не устроится на работу, где им будут пользоваться. Он выбирает таких друзей, с которыми весело и интересно, и которые учитывают его потребности. Он поставит на место того, кто попытается его критиковать, обесценить, оскорбить или дать непрошенные советы. Для девочки же самой вселенной предназначено другое воспитание, другие подходы. Ей стоит уходить из дома, только если это подсказывает ее сердце, если этого ей хочется, или если дома идет постоянное давление на нее токсичных родителей. В последнем случае придется работать и рассчитывать на себя, стараться всеми силами найти способ уйти из родительского дома и обрести свой. В идеале же девочку обеспечивает отец, заботится о ней и защищает ее. Она может учиться в ВУЗе, потом работать по любимой профессии. Но если ей дома комфортно, то лучше всего оставаться жить там до замужества. Из-под защиты отца, под защиту мужа. Да, сейчас единицы семьи таким образом воспитывают дочерей. Если дома, то как под домашним арестом. На хорошем обеспечении, но с требованием быть хорошей девочкой в понимании мамы и папы. Девочка вырастает сломленная, запуганная или озлобленная. От перекоса в системе координат в детстве происходит перекос в жизни. Ей сложно любить себя, чувствовать свои границы и заявлять о них, осознавать свои желания. Она привыкла обороняться или подчиняться. А когда родители воспитывали дочку по женскому сценарию, она вырастает спокойная и с чувством собственного достоинства, не боится отношений, уверена в себе и не свяжет свою жизнь с неэкологичным партнером. И если она выберет карьеру или искусство, она сможет сохранить при этом свою женственность, не обрастая мужскими качествами. И работа для нее будет вопросом реализации, а не целью заработать денег и выжить. Защита и обеспечение женщины лежит на плечах мужчины. В чем миссия мужчины на земле? В построении, в прогрессе, в завоевании. Миссия женщины в созидании и сохранении. Многие проблемы в мире существуют, потому что эти понятия поменялись местами. Потому что мужчины перестали быть мужчинами, а женщины стали охотнее примерять на себя функции, которые тысячелетиями выполняли мужчины. Но если ты это осознаешь, никто не помешает тебе стать настоящим мужчиной. Кодекс чести. Карта реальности, карта мира у всех своя. Кодекс чести тоже. Делюсь своим видением, какие мужские ценности важны и во что стоит верить. Держи этот короткий список при себе и обращайся к нему каждый раз, когда не знаешь, как поступить. Порядочность, честность и ответственность — основные качества, которые должен развивать и поддерживать в себе на протяжении всей жизни мужчина. Не позволять тому, что говорят другие, менять твое представление о себе. Оставайся верным себе и своим ценностям Несмотря ни на что. У каждого своя скорость развития и роста. Надо не смотреть по сторонам, больше думать о себе и о своем пути. В жизни нет ошибок, есть только уроки. Задача — проводить работу над ошибками и расти. Никогда не нужно бояться задавать вопросы. Если не спросить или не попросить, то ответ всегда будет «нет». Можно добиться всего, чего захочешь, Но только не всего сразу. Можно сделать миллион добрых дел, но помнить будут именно тот единственный раз, когда ты ошибся. Одно неправильное решение может поставить крест на репутации. Именно через преодоление, испытания и постоянные действия происходит рост. Никогда не идти на компромисс со своими ценностями и убеждениями. Сильный внутренний стержень — основа характера настоящего мужчины. Последнее время эту фразу я полюбил и применяю каждый раз, когда возникает спорный выбор или я ленюсь. Так как мы делаем что-то, мы делаем все. Привычки формируют наш мир. Делай верный выбор. Время – самый дорогой и невосполнимый ресурс, который у тебя есть. В своей известной речи Стив Джобс сказал «Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чьей-то чужой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы» которая велит руководствоваться мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Не забывай, что второй жизни для реализации всего, что ты хочешь, у тебя не будет. Действуй и верь, что все получится.